так как не третье склонения, орфограмма номер восемь у кратких прилагательных с основой на шипящую мягкий знак на конце не пишется горяч краткое прилагательное орфограмма номер 20 в неопределенной форме глагола после буквы ч пишется мягкий знак жечь